Январь 23. Признаю нецелесообразность полусердечного контакта, когда мысль наполовину направлена к нам, а наполовину на непосредственное окружение. Энергии и время теряются зря. Прискорбно все это. Тратятся попусту ценные минуты. Приемник занят обрывками дневного мышления и нет места для мысли моей. Мешают условия преодолеть. Преодолевается все, вся ярость сгущенности плотной, напряженной огненностью устремленности ярой. Пещь огненная — символ преодоления земных огней огнем духа. Ведь надо преодолеть все, а тем более трудности временных противозвучий, то есть противных условий. Как же тогда миновать низшие слои, не преодолев ярость дискордов земных? Яро затягивающих, увлекающих сознание Свои вихривые воронки. Поэтому требую объединения сознания со мною Поверх всего и чего бы то ни было, что связи мешает. Мало ли что может стать преградою На пути, чтобы отвлечь или подброшено быть темной рукой. Путь со мной и ко мне не приложен, И яр огненной связью со мной, Сила, которая затмевает звучание сферы земной.